Сила Пемен в одном из своих столкновений с Махинидом выслал вперёд для нападения сильный отряд, вооружённый луками и дротиками. Враги отбросили его, увлеклись стремительным преследованием и помчались вдоль всего фронта войск, где находился Сила Пемен. Хотя солдаты его были чрезвычайно возбуждены, он решил не двигаться с места и не нападать на приятелей. чтобы помочь своим людям. Так позволил он отогнать их и уничтожить у себя на глазах. А затем напал на врага, обрушившись на пехоту, как только увидел, что конница оставила её без прикрытия. И поскольку ему удалось захватить врагов, в то время, когда они уверены, что битва ими уже выиграна, расстроились свои ряды, он, хотя они и были, в Акедимонине быстро справился с ними и затем бросился преследовать Маханида. Этот случай во всём сходим с делом господина Дагиза. В жестокой битве между Агисилаем и биотицами, в которой участвовавший в ней Ксенофонт считает самой тяжёлой из всех виденных им когда-либо, Агиселай пренебрёг возможностью, которой давало ему военное счастье пропустить мимо себя абиотийские войска и ударить по их тылам, полагая, что сделать так означало бы проявить больше искусства, чем доблести. Чтобы показать своё геройство, он предпочёл с изумительным пылом храбрости атаковать их в лоб. Но разбитый и раненый в сражении, был вынужден отступить. и принять решение, от которого сперва отказался, расступиться и пропустить весь этот поток биотийцев между своими частями. Затем после их прохода, убедившись, что они двигаются без всякого порядка, словно им уже ничто не грозит, он отдаёт приказ начать преследование и напасть на них с флангов. Но всё же ему не удалось обратить их в беспорядочное бегство. И они отступали медленно, все время огрызаясь, до тех пор, пока не оказались в безопасности. Глава 46. Об именах. Сколько бы ни было различных трав, все их можно обозначить одним словом «салат». Так и здесь, под видом рассуждения об именах, Я устрою мишанину из всякой всячины. У каждого народа есть некоторые имена, которые уже не знаю почему, не в чести. У нас это Жан, Гильйом, Бенуа. Далее в родословных государств есть имена, раковым образом встречающиеся постоянно. Таковы Птолемей в Египте, Генрих в Англии, Карлы во Франции. Балдуины в Фландрии и в нашей Аквитании в старину Гильёмы, откуда даже, как уверяет, произошло название Гиень. Слово производство такого рода следовало бы признать очень натянутым, если бы даже у Платона не встречались столь же грубые его обратчики. Для примера можно привести также случай Пустяковой. Но всё же достойны быть отмеченным и описанной очевидцы. Генрих Герцик Нормандский, сын Генриха II короля Англии, давал однажды во Франции пир, на котором присутствовало столько знати, что за бавы ради она разделилась на отряды по признаку общности имён. И в первом отряде, отряде Гильёмов, оказалось 110 рыцарей этого имени, сидящих за столом и не считая простых дворян и слуг. Рассадить гостей за столами по именам было столь же забавной выдумкой, как со стороны императора Гетты установить порядок подаваемых на пиру блюд по первым буквам названий. Так, например, слуги подавали подряд блюда, начинающиеся на Б: баранину, буженину, бекасов, белугу и тому подобное. Далее существует выражение: хорошо иметь доброе имя. то есть пользоваться доверием и хорошей славой. Но ведь кроме того, приятно обладать и красивым именем, легко произносимым и запоминающимся. Ибо королям и вельможам тогда проще запомнить нас и труднее забывать. И мы сами чаще даём распоряжения и даём поручения тем из наших слуг, чьи имена легче всего слетают с нашего языка. Я сам наблюдал, как король Генрих II не мог правильно произнести фамилию некоего гасконского дворянина. И он же сам решил именовать одну из фрейлин королевы по названию местности, откуда она была родом, так как название её родового поместья представлялось ему слишком трудным. И Сократ тоже считал, выбор красивого имени ребёнку достойной заботой отца. Далее относительно постройки церкви Бога-Матери в Пуатье. Рассказывает, что некий развратный юноша, первоначально живший на том месте, приведя к себе однажды девку, спросил ее имя, и оно оказалось Мария. Тогда он внезапно проникся таким религиозным трепетом и уважением к предсвятову имени Девы, Матери нашего Спасителя. что не только тотчас же прогнал блудницу, но каялся в своем грехе всю остальную жизнь. И вознаменование этого чуда на месте, где находился дом юноши, построили часовню Бога Матери, а впоследствии и стоящую сейчас церковь. Здесь благочестивое исправление произошло через слово и звук, проникшие прямо в душу. А вот другой случай в том же роде. когда воздействие на телесные вожделения оказали музыкальные звуки. Находясь однажды в обществе молодых людей, Пифагор почувствовал, что они, разгорячённые пиршеством, сговариваются пойти и учинить насилие в одном доме, где процветало целамудрие. Тогда Пифагор приказал флейтистке настроиться на другой лад, И звуками музыки, мерной, строгой, выдержанной в спондейном ритме, понемногу заворажил их пыл и убаюкал его. Дали не скажет ли потомство о реформах современниками, которых мы являемся, что они показали свою проникновенность и правоту не только тем, что боролись с пороками и заблуждениями, наполнив весь свет благочестием, смирением, послушанием, миром и всякого рода добродетелями, но дошли до того, что восстали против старых имён, которые нам давались при крещении, Шарль, Луи, Франсуа, чтобы населить мир муфасаилами, изекиями, малахиями, гораздо сильнее отдающими верой. Некий дворянин, мой сосед, который обычаи прошлого предпочитал нынешним, не забывал сослаться при этом и на великолепные, горделивые дворянские имена былых времён: Дон Грюмидан, Кедраган, Агизелан, утверждаю, что даже по звучанию их чувствуется, что люди те были и новополёты, чем какие-нибудь Пьер, Гильйом и Мишель. Далее я весьма признателен Жаку Амио за то, что произнося однажды на французском языке проповедь, он оставил все латинские имена в неприкосновенности, а не коверкал их и не изменял так, чтобы они звучали на французский лад. Сначала это немного резало слух, но затем, благодаря успеху, его перевода «Жизнь о писании» Плутарха вошло во всеобщее употребление и перестало представляться нам странным. Я часто высказывал пожелания, чтобы люди, пишущие исторические труды по латыни, оставляли наши имена такими, какими мы знаем их. Ибо когда... Во демон превращается в Валимонтануса, и вообще всё переиначивается на греческий или латинский лад. Мы перестаём уже разбираться в чём либо и что либо понимать. В заключение скажу, что обыкновение именовать каждого по названию его поместья или Лена очень дурной обычай, приводящий у нас во Франции к самым плохим последствиям. Ничего на свете не способствует в такой мере гениалогической путанице и недоразумению. Младший отпрыск благородного рода, получив во владение землю, а вместе с нею и имя, под которым он приобрёл известность и почёт, не может отказаться от него без ущерба для своей чести. Через 10 лет после его смерти земля переходит к совершенно постороннему человеку, который поступает точно так же, Вы сами можете сообразить, легко ли будет разобраться в их родословной. Не зачем далеко ходить за примерами. Вспомним о нашем королевском семесте, где сколько ветвей, столько и фамильных прозвищ, а корни фамильного древа теряются в неизвестности. И все эти изменения происходят так свободно, что в наше время я не видел ни одного человека, достигшего прихоти судьбы исключительно высокого положения, который не обретал бы немедленно новых родовых званий, его отцу неизвестных и взятых из какой-либо знаменитой родословной. И легко понять, что незнатные фамилии особенно охотно идут за подобной подделку. Сколько у нас во Франции дворян заявляющих права на происхождение от королевского рода. Я полагаю, больше, чем тех, которые на это не претендуют. Один из моих друзей рассказал мне такой весьма забавный случай. Однажды собрались вместе несколько дворян, и они принялись обсуждать спор, возникший между двумя синьёрами. Один из этих синьёров Благодаря своим титулам и брачным связям имел известный преимущество перед простыми дворянами. Из-за этого его преимущество каждый, пытаясь сравняться с ним, приписывал себе кто то, кто иной происхождение, ссылаясь либо на сходство своего фамильного имени с каким-либо другим, либо на сходство гербов, либо на старую грамоту, сохранявшуюся у него в доме. И самый ничтожный из этих дворян оказывался потомком какого-нибудь заморского государя. Так как этот спор происходил за обедом, тот, кто рассказал мне о нём, вместо того, чтобы занять своё место, попятился назад с нижечайшими поклонами, умоляя собравшихся: "Извините его за то, что он до сих пор имел смелость пребывать среди них как равный". Теперь же, узнав об их высоком происхождении, он будет чтить их согласно их рангам, и ему не подобает сидеть в присутствии стольких принцев. После этой шутовской выходки он крепко отругал их. Будьте довольны, клянусь Богом, тем, что довольствовались наши отцы, и тем, чем мы в действительности являемся. Мы и так достаточно много собой представляем, только бы нам уметь хорошо поддерживать честь своего имени. Не будем же отрекаться от доли и от судиб наших предков и отбросим эти дурацкие выдумки, только вредящие тем, кто имеет бесстыдство на них ссылаться. Гербы не более надёжны, чем фамильные прозвище. У меня, например, лазурное поле усеянные золотыми трилистниками. И золотая львиная лапа держит щит, пересечённый красной полосой. По какому особому праву эти изображения должны оставаться только в моей семье? Один из дитёв перенесёт их в другую, какой-нибудь безродный, приобретший землю за деньги, сделает себе из них новый герб. Ни в чём другом не бывает столько изменений и путаницы. Но это рассуждение заставляет меня перейти к другому вопросу. Подумаем хорошенько и ради Господа Бога приглядимся внимательно, на каких основаниях зиждутся слава и почёт, ради которых мы готовы перевернуть весь мир. На чём покоится известность, которой мы с таким трудом домогаемся? В конце концов, какой-нибудь Пьер или Гильён является носителем этой славы, её защитником, и она его касается ближе всего. О полная отваги человеческая надежда, зародившись в какое-то мгновение, в ком-то из смертных, она готова завладеть необъятным, бесконечным, вечным. Природа одарила нас забавной игрушкой, А что такое эти Пьер или Гильём? Всего на всево пустой звук. 3 или 4 росчерка пера, в которых, заметьте при этом, так легко напутать. Право я готов спорить, кому же в конце концов принадлежит честь стольких побед Гекену, Грекену или Гякену. Здесь такой вопрос уместнее, чем у Лукиана. где сигма спорит с те. Ибо здесь речь идёт не о дешёвой и пустой награде. Здесь дело немало важное. Речь идёт о том, какой из этих букв воздать славу стольких осад, битв, ран, дней, проведённых в плену, и услуг, оказанных французской короне этим её прославленным коннетаблям. Никола Денизо дал себе труд сохранить лишь самые буквы, составлявшие его имя, но совершенно изменил их порядок, чтобы путём их перестановки создать себе новое имя граф де Альсинуа, которое и венчал славой своего поэтического и живописного искусства. А историку Светонию было дорого только значение его имени. И он сделал ранквилла наследником своей литературной славы, отказав в этом Леннису, как прозывался его отец. Кто поверил бы, что полководцу, боярду, принадлежит только та часть, которую он заимствовал у деяний Пьера Тейраля? И что Антуан Эсколен допустил, чтобы на глазах его капитан Пулен и барон Делагар похитили у него славу стольких морских путешествий и трудных дел, совершённых на море и на суше. Кроме того, эти начертания пером одинаковы для тысяч людей. Сколько у того или иного народа носителей одинаковых имён и прозваний? А сколько таких среди различных народов в различных странах и на протяжении веков? История знает трёх Сократов, пять Платонов, восемь Аристотелей, семь Ксинофонтов, 20 Деметриев, 20 Феодоров, а сколько ещё их не сохранилось в памяти истории, попробуйте угадать. Кто помешает моему конюху назваться Помпеем Великим? Но в конце-то концов, какие способы, какие средства существуют для того, чтобы связать с моим покойным конюхом или тем другим человеком, которому в Египте отрубили голову, соединить с ними эти прославленные сочетания звуков и начертания букв, так чтобы они могли ими гордиться? Неужели ты думаешь, что прах и души покойников пикутся об этом? Что знает обо великих муже одинаково высоко оценённых людьми. И поминонт о том прославляющем его стихе, который в течение стольких веков передаётся из уст в уста. Нашими стараниями поубавилась слава спартанцев. Исципион африканский о другом стихе, относящемся к нему. От самого восхода солнца у Мяттийского озера нет никого, кто мог бы сравниться подвигами со мной. Людей, живущих после них, ласкает сладость подобных восхвалений, возбуждая в них ревность и жажду славы. И бессознательно игрой воображения она переносит на успших эти собственные свои чувства. А обманчивая надежда заставляет их верить, что они сами способны на такие же деяния. Богу это известно. И тем не менее, вот что воодушевляло полководцев греческих, римских и варварских, вот что заставило их бросить вызов опасности и вынести столько лишений, ибо поистине люди более жадны к славе, чем к добродетели. Глава. 47. А не надёжности наших суждений. Хорошо говорится в одном стихе. Мы можем обо всём по произволу говорить и за, и против. Например, Ганнибал победил, но он не сумел, как следует, воспользоваться плодами победы. Тот, кто разделяет это мнение и утверждает, что наши сделали ошибку в битве при Монкумтуре, не разлив своего успеха. Или тот, кто осуждает испанского короля за то, что он не использовал своей победы над нами при Сент-Контэнь. Может сказать, что повинны в этих ошибках душа, опьянённая выповшей ей удачи, и храбрость, которая сразу, насытившись первыми успехами, теряет всякую охоту умножать их и с трудом переваривает достигнутое. Она забрала в охапку сколько могла, больше ей не захватить, она оказалась недостойна дара, полученного от фортуны. Ибо какой смысл в нем, если врагу дана возможность оправиться? Можно ли надеяться, что осмелится вторично напасть на врага, сомкнувшего ряды отдохновшего и вновь вооружившегося своей досадой и жаждой мщения, тот, кто не решился преследовать его, когда он был разбит и ошеломлён? В разгару успеха, когда враг охвачен ужасом, и разве дождётся он чего-либо лучшего после такой потери? Это ведь не фехтование, где выигрывает тот, кто большее количество раз кольнул рапирой противника. Пока враг не повержен, надо наносить ему удар за ударом. Успех только тогда победа, когда он кладёт конец военным действиям. Цезарь, которому не повезло в схватке у Орика, упрекал солдат Помпея, утверждая, что был бы уничтожен, если бы их военачальник сумел победить его до конца. Сам же он по-иному взялся за дело, когда пришла его очередь. Но почему, наоборот, не сказать, что неумение положить конец своим жадным устремлениям есть проявление излишней торопливости и ненасытности? Что желание пользоваться милостями неба без меры, которую им положил сам Господь, есть злоупотребление благостью Божьей? Что устремляться к опасности, уже одержав победу, значит, снова испытывать судьбу. Что одно из мудрейших правил в воинском искусстве не доводить противника до отчаяния, Сулла и Марий, разбившие Марсов во время союзнической войны и увидевшие, что один уцелевший отряд намеревается броситься на них с отчаянием диких зверей, не стали дожидаться и напали на него первыми. Если бы господин Дефуа увлечённый своим пылом, не стал слишком яростно преследовать остатки разбитого уравенны врага. Он не обратил бы победы в своей гибелью. Недаром этот недавний пример сослужил службу господину де Ангиену и удержал его от подобной же ошибки в битве при Серизоле. Опасное дело нападать на человека у которого осталось только одно средство спасения оружие. Ибо необходимость, жестокая наставница, укусы разъярённой необходимости наиболее опасны. Нелегко держать победу над тем, кто сражается, будучи готов умереть. Вот почему Фаракс воспрепятствовал царю Лакедемону одержавшему победу над монтенейцами, напасть на тысячу аргивян, которые избежали разгрома. Он предоставил им спокойно отступить, чтобы не испытывать доблести этих людей, раздражённых и разодосадованных неудачи. Хлодомир, король Аквитании, одержав победу, стал преследовать разгромленного и обратившегося в бегство Гундемара, короля бургундского. И вынудил его принять бой. Но собственное упорство отняло у Хладомира плоды победы, и он погиб в этой схватке. Точно так же, если кому-нибудь приходится делать выбор, давать ли своим солдатам богатые и роскошные военные снаряжения или же снаряжать их только самым необходимым, в пользу первого мнения, которого придерживались Сартории, Филопемен, Брут, Цезарь и другие, можно сказать, что для солдата пышное снаряжение лишний повод искать почести и славы и проявлять большее упорство в бою, раз ему надо спасать ценное оружие, как своё имущество или достояние. По этой же причине, говорится у Ксенофонта, азиатские народы брали с собой в походы своих жён и наложниц. со всеми их богатствами и драгоценными украшениями. Но с другой стороны, на это можно возразить, что гораздо правильнее искоренять в солдате мысль о самосохранении, чем поддерживать её, что заботясь о ценностях, он ещё меньше склонен будет подвергаться риску. И что вдобавок возможные богатые добычи только увеличат в неприятеле стремление к победе. Замечено было, что именно эта удивительность способствовала храбрости римлян в битве с самнитами. Когда Антиох показал Ганнибалу войско, которое он готовил против римлян, великолепное и пышно снаряжённое, и спросил его: "Придётся ли по вкусу римлянам такое войско?" Ганнибал ответил ему: "Придётся ли по вкусу Ещё бы, ведь они такие жадные. Ликург запрещал своим воинам не только надевать богатое снаряжение, но даже грабить побеждённых, желая, как он говорил, чтобы бедность и умеренность украшали тех, кто вернётся после битвы. В Афине осады и в других случаях, когда нам удаётся сблизиться с противником, Мы охотно разрешаем солдатам вести себя с ним заносчиво, выразить ему презрение, осыпать его всевозможными поношениями. И не без некоторого основания, ибо немалое дело отнять у них всякую надежду на пощаду или возможность договориться с врагом, показав, что не приходится ожидать этого от тех, кого не так жестоко оскорбили, и что единственный выход победа. Так и получилось с Вителлием, ибо имея против себя оттона более слабого, из-за того, что солдаты его отвыкли от войны и разнежились среди столичных утех, он так раздразил их в конце концов своими едкими насмешками над их малодушием и тоской по женщинам и пирам, только что оставленным в Риме, что одним этим вернул им мужество, которого не могли в них вдохнуть никакие призывы. И сам заставил их броситься на него, чего от них никак не взяло добиться. И правда, когда оскорбления задевают за живое, они могут привести к тому, что воин, не слишком рвущийся в битву за дело своего владыки, ренется в нее с новым пылом, мстя за свою собственную обиду. Если принять во внимание, что сохранность жизни вождя имеет для всего войска особенное значение, и что враг всегда старается поразить именно эту голову, от которой зависит всё прочее, нельзя сомневаться в правильности решения, часто принимавшегося многими крупными военачальниками, переодеться и принять другой облик в самый час битвы. Однако же неудобство, проистекающее от этой меры, не меньше того, которого было желательно избежать. Ибо мужество может изменить солдатам, не узнающим своего полководца, чьё присутствие и пример воодушевляли их, и не видя его обычных отличительных признаков, они могут подумать, что он погиб или бежал с поля битвы, отчаявшись в её исходе. Что ж, до проверки этого дела опытом, то мы видим, что он говорит в пользу то одного, то другого мнения. Случай с Пирром в битве, которая произошла в Италии между ним и консулом Левином, служит нам доказательством и того, и другого. Ибо, одевшись в доспехи Демогакла и отдав ему свои, он, конечно, спас свою жизнь, но зато претерпел другую беду, проиграл битву. Александр, Цезарь, Лукул. Любили в сражении отличаться от других богатством и яркостью своей одежды и вооружения. Наоборот, Агис, Агисилай и великий Гелип шли в сражение одетыми незаметно и без всякого царственного великолепия. В связи с битвой при Форсале Помпей подвергался многочисленным нападкам, и в частности из-за то, что он оставил своё войско, ожидая неприятеля. Тем самым, здесь я приведу собственные слова Плутарха, которые стоят больше моих, он умерил силу, которую разбег придает первым ударам, воспрепятствовал стремительному напору, с которым сражающиеся сталкиваются друг с другом и который обычно наполняет их особенным буйством и яростью в разноченных схватках, распаляя их храбрость криками и движениями и, можно сказать, криками, охладил, заморозил боевой пыл своих воинов. Вот что говорит он по этому поводу. Но если бы поражение потерпел Цезарь, разве нельзя было бы утверждать, что наоборот, самые мощные и прочные позиции у того, кто неподвижно стоит на месте, сдерживая себя и накапляя силы для решительного удара, с большим преимуществом по сравнению с тем, Кто двинул свои войска вперёд, вследствие чего они запыхались от быстрого бега. К тому же, войско ведь является телом, состоящим из многих различных частей. Оно не имеет возможности в этом яростном напоре двигаться с такой точностью, чтобы не нарушить порядка и строя, и чтобы самые быстрые из воинов не завязали схватки ещё до того, как их товарищи смогут им помочь. В злосчастной битве между двумя братьями персами, Лаккадемонин Клярг, команда бывших греками в армии Кира, повёл их в наступление без особой торопливости. Когда же они приблизились на 50 шагов, он велел им бежать на врага, рассчитывая, что достаточно короткое расстояние не утомит их и не расстроит рядов. А в то же время они получат то преимущество, который яростный напор даёт и самому войну, и его оружию. Другие в своих армиях разрешили это сомнение таким образом: если враг двинулся вперёд, жди его, стой на месте. Если же он занял оборонительную позицию, переходи в наступление. Когда император Карл V решил вторгнуться в Прованс, король Франциск мог принять одно из двух решений: либо двинуться навстречу ему в Италию, либо ждать его на своей земле. Он, конечно, хорошо создавал, насколько важно предохранить страну от потрясений войны, чтобы полностью обладая своими силами, она непрерывно могла предоставлять средства для ведения войны и в случае необходимости помощь людям. Он понимал, что в обстановке войны по неволе приходится производить опустошение. чего следовало бы избегать у себя на родине ибо крестьянин не станет переносить разорение от своих так безропотно, как от врага и из этого среди нас могут вспыхнуть мятежи что позволение грабить и разорять жителей который нельзя отдать солдатам у тебя дома, очень облегчает им тяготы войны и что трудно удержать от дезертирства того, кто не имеет иных доходов, кроме своего солдатского жалованья. И в то же время находиться в двух шагах от своей жены и от своего дома. Что тот, кто накрывает другому стол, сам и платит за обед. Что нападение больше поднимает дух, чем оборона. Что проиграть сражение внутри страны дела ужасные, которые может поколебать всё государство, принимая во внимание, насколько заразителен страх, как легко он одолевает людей и как быстро распространяется. И что города, которые услышали раскаты этой грозы у своих стен, приняв к себе в качестве беглецов своих полководцев и солдат, ещё дрожащих и задыхающихся, могут с горяча пойти на что угодно. И тем не менее, он предпочёл вывести свои войска из Италии и ждать вражеского наступления. Ибо с другой стороны, он мог представить себе, что находясь у себя дома среди друзей, Он будет в изобилии получать все припасы, так как по рекам и по дорогам к нему будут подвозить сколько понадобится провианта и денег без особой военной охраны. Что сочувствие подданных будет тем вернее, чем ближе угрожающая им опасность. Что имея возможность всегда укрыться в стольких городах и укреплениях, он сможет выбирать выгодное и удобное время и место для столкновения с врагом. И что если бы ему захотелось выждать, он мог бы, находясь в надёжном укрытии, взять врага измором и добиться разложения его войск, поскольку перед неприятелем возникли бы непреодолимые трудности. Он во вражеской стране, где все воюют с ним и спереди, и сзади, и вокруг, он не имеет никакой возможности ни освежить, ни пополнить своё войско, если в нём начнут всерствствовать болезни. не укрыть где-либо раненых он может лишь силой оружия добывать деньги и провиант ему негде передохнуть и собраться с силами у него нет достаточно ясного представления о местности которая могло бы обезопасить его от засад и других случайностей а в случае проигрыша битвы никакой возможности спасти остатки разгромленной армии таким образом Есть достаточно примеров, как в пользу одного, так и в пользу другого мнения. Цеппион предпочёл напасть на врага в его африканских владениях, вместо того, чтобы защищать свои и оставаться у себя в Италии. Это обеспечило ему успех. И наоборот, в этой же самой войне Ганнибал потерпел поражение из-за того, что отказался от завоевания чужой страны ради защиты своей. Судьба казалась немилостива к Афининам, когда они оставили неприятеля на своей земле, а сами напали на Сицилию. Но к Агафоклу, царю Сиракузскому, она была благосклонна, хотя он тоже отправился походом в Африку, оставив неприятеля у себя дома. Потому-то мы и говорим, обычно не без основания, что и события, и исход их, особенно на войне, большей частью зависит от судьбы, которая вовсе не намерена считаться с нашими соображениями и подчиняться нашей мудрости. Как гласят следующие стихи: И на долю неблагоразумия выпадает успех. Благоразумие часто обманывает, и Фортуна, мало разбираясь в заслугах, не всегда благоприятствует правому делу. Непостоянная, она переходит от одного к другому, не делая никакого различия. Стало бы есть над нами высшая власть, которая вершит дела смертных, руководствуясь собственными законами. Но в сущности сами наши мнения и суждения точно так же, по-видимому, зависят от судьбы. И она придаёт даже им столь свойственную ей смутность и неуверенность. Мы рассуждаем легкомысленно и смело, говорит у Платона Тимей, ибо как мы сами, так и рассуждения наши подвержены случайности. Глава 48. О боевых конях. Вот и я стал грамматиком. Я, который всегда изучал какой-либо язык, только путем практического навыка. И что до сих пор не знаю, что такое имя прилагательное, сослагательное наклонение или творитивный падеж. Я от кого-то слышал, что у римлян были лошади, которых они называли фуналис или дехтриали. Они бежали справа от всадников в качестве запасных, чтобы в случае нужды можно было использовать их свежей силы. Поэтому-то мы и называем дострерис добавочных лошадей. А те, кто пользуются романским, обычно говорят «адестрер» вместо «акомпангенер». Римляне называли также «дестурори» — «экию» лошадей, обученных таким образом, что когда они бежали во весь опор попарно, бок о бок, без седла и уздечки, римские всадники в полном вооружении могли во время езды перепрыгивать с одной на другую. Но медийские воины всегда имели под рукой вторую лошадь, чтобы воспользоваться ею в самом пылу схватки. У них в обычае, подобно цирковым наездникам, иметь при себе запасного коня. И часто в разгаре битвы они, вооруженные, перепрыгивают с усталой лошади на свежую. Такова их ловкость и так послушлива порода их лошадей. Существуют кони, обучены так, чтобы помогать своим хозяевам бросаться на всякого, кто встанет перед ними с обнажённым мечом, топтать и кусать наступающих и нападающих. Но чаще получается так, что своим они причиняют больше вреда, чем врагам. Добавим, что их уже нельзя укротить, раз они ввязались в бой, и судьба всадника целиком зависит от случайности битвы. Так Кашкай беда постигла Артибия, командовавшего персидскими войсками, когда он вступил в единоборство с Анисилаем, царём Саламины, верхом на коне, обученном таким образом, ибо конь этот стал причиной его смерти. Пехотинец, сопровождавший Анисилая, нанёс Артибию сокрушительный удар секирой в спину, как раз тогда, когда конь Артибе напал на Анисилая и поднялся над ним на дыбы. Когда же итавянцы рассказывают, что в битве при Форуново лошадь короля, брекаясь и легаясь, спасла его от наседавших врагов, и что иначе он бы погиб, то даже если это правда, здесь просто исключительно счастливый случай. Мамелюки хвалиться тем, что у них лучшие в мире боевые кони. И что по природе своей они таковы, да и обучены так, чтобы по данному им голосом или движением знаку узнавать и различать неприятелей. И будто бы точно так же они по приказанию своего хозяина умеют поднимать зубами и подавать ему копья и дротики, разбросанные по полю сражения, а также видеть и различать А Цезари и о великом Помпее говорят, что, наряду с другими своими выдающимися качествами, они были прекрасные наездники. А Цезари же, в частности, что в молодости он садился задом наперёд на невзнузданного коня, заложив руки за спину и пускал его во весь опор. Сама природа сделала из этого человека и из Александра два чуда военного искусства. И можно сказать, она же постаралась вооружить их необыкновенным образом. Ибо о коне Александра Буцефале известно, что голова его походила на бычью, что он позволял садиться на себя только своему господину, не подчинялся никому, кроме него, а после смерти удостоился почёсти, и даже один город был назван его именем. У Цезаря была столь же удивительная лошадь, с передними ногами, напоминавшими человеческие, и копытами, как бы разделенными на пальцы. Она тоже не позволяла садиться на себя и управлять собой никому, кроме Цезаря, который после ее смерти посвятил богине Венере ее изображение. «Я неохотно слезаю с лошади, раз уж на нее сел, так как здоров я или болел, лучше всего чувствую себя верхом. Платон советует ездить верхом для здоровья. Прине тоже считает верховую езду очень полезной для желудка и для суставов. Вернёмся же к тому, о чём мы говорили. У Ксенофонта читаем, что закон запрещал путешествовать пешком человеку, имеющему лошадь. Трок и Юстин утверждают, что парфяне имели обыкновение не только воевать верхом на конях, но также вершить в этом положении все свои общественные и частные дела: торговать, вести переговоры, беседовать и прогуливаться. И что главное различие между свободными и рабами у них состояло в том, что одни ездили верхом, а другие ходили. Установление это было введено царём Киром. В истории Рима Мы находим много примеров. Светоний отмечает это в особенности о Цезаре. Когда полководцы приказывали своим конникам спешиться в наиболее опасные моменты боя, чтобы лишить их какой бы то ни было надежды на бегство, а также и для того, чтобы использовать все преимущества пешего боя, в котором без сомнения римляне были сильнее, говорит Тит Ливий. Для того, чтобы предотвратить восстание среди вновь покорённых народов римляне прежде всего забирали у них оружие и лошадей потому-то так часто и читаем мы у Цезаря приказывает выдать оружие предоставить лошадей дать заложников в наше время турецкий султан не дозовляет никому из своих подданных христианского или еврейского исповедания иметь собственных лошадей. Редки наши, особенно в войне с англичанами, во всех знаменитых битвах и прославленных в истории сражениях, большей частью бились пешими, ибо опасались терять такие ценные вещи, как жизнь и честь. чему-либо иному, кроме своей собственной силы и крепости, своего мужества и своих членов. Что бы ни говорил Хрисанф у Ксенофонта, вы всегда связываете и доблесть свою, и судьбу с судьбой и доблестью вашего коня. Его ранение или смерть влекут за собой и вашу гибель. Его испуг или его ярость делают вас трусом или храбрицей. Если он плохо слушается узды или шпор, вам приходится отвечать за это своей честью. По этой причине я не считаю странным, что битвы, которые ведутся в пешем строю, более упорны и яростны, нежели конные. Отступали и снова устремлялись вперёд, и победители и побеждённые, и те мы другим было неведомо бегство. В те времена победы в битвах добавись с большим трудом, чем теперь, когда всё сводится к натиску и бегству. Первый натиск и первые крики решают дело. И, разумеется, дело столь важное и в нашем обществе подверженное стольким случайностям, должно находиться всецело в нашей власти. Точно так же, советовал бы я выбирать оружие действующее на наиболее коротком расстоянии, такое, которым мы владеем всего уверение. Очевидно же, что для нас шпага, которую мы держим в руке, гораздо надёжнее, чем пули, вылетающие из пистолета, в котором столько различных частей: и порох, и кремень, и курок, откажись малейшее из них служить, и вам грозит смертельная опасность. Мы не можем нанести удар с достаточной уверенностью в успехе, если он должен достигнуть нашего противника не непосредственно, а по воздуху. и они при поручают таким образом ветру наносить удары там, где он пожелает. Силён только меч, и всякий народ, в котором есть воинская доблесть, ведёт войны мечами. Что касается огнестрельного оружия, то о нём я буду говорить подробнее при сравнении вооружений древних с нашим. Если не считать грохота поражающего уши к которому теперь уже все привыкли, то я считаю его молодейственным и надеюсь, что мы в скором времени от него откажемся. Оружие, которым некогда пользовались в Италии, метательные и зажигательные снаряды, было гораздо ужаснее. Древние называли «фалакрика» особый вид копья с железным наконечником длиною в три фута, так что оно могло насквозь пронзить воина в полном вооружении. в стычке его метали рукой, а при защите осаждённых крепостей с помощью различных машин. Древко, обёрнутое в пакли, просмалённый и пропитанный маслом, зажигалось при бросании и разгоралось в полёте. Вонзившись в тело или в щит, оно лишало воина возможности действовать оружием или своими членами. Все же мне представляется, что когда дело доходило до рукопашного боя, такие копья вредили также и тому, кто их бросал. И что горящие головешки, усеившие поле битвы, мешали во время схватки обеим сторонам. И со свистом несутся, пущенные как молния фаларика. Были у них и другие средства, заменявшие им наш порох и ядра. Средствами этими они пользовались с искусством, для нас вследствие нашего неумения с ними обращаться просто невероятным. Они метали копья с такой силой, что зачастую пронзали сразу два щита и двух вооружённых людей, которые оказывались словно нанизанными на одно копье. Так же метко и на столь же большом расстоянии поражали врага их проши. Привыкнув метать прочь схой в море округлые камни и со значительного расстояния попадать в центр небольшого круга, они поражали врагов не только в голову, но и в любое намеченное ими место. Их осадные орудия производили такое же действие, как и наши, с таким же грохотом. Страх и трепет охватили осаждённых. когда со страшным грохотом начали разбивать стены. Галаты, наши азиатские сородичи, ненавидели эти предательские летающие снаряды. Они привыкли с большей храбростью биться в рукопашную. Они не боятся огромных ран. Когда рана более широка, чем глубока, они считают, что тем больше славы. для продолжающего сражаться. Но когда наконечник стрелы или пущенный прощой свинцовый шарик, проникнув глубоко в тело, при небольшой с виду ране мучает их, а не придя в бешенство, что повержены столь незначительным повреждением, начинает кататься по земле от ярости и стыда. Эта картина очень походит на битву воинов, вооруженных аркибузами. Десять тысяч греков во время своего долгого и столь знаменитого отступления повстречали на своем пути племя, которое нанесло им большой урон стрельбой из больших крепких луков. Стрелы же у этих людей были такие длинные, что пронзали насквозь щит вооруженного воина и его самого. А взяв такую стрелу в руки, можно было пользоваться ею как дротиком. Машины изобретённые Дионисием Серакустским для метания толстых массивных копий и ужасающей величины камней на значительное расстояние и с большой быстротой очень схожи с нашими изобретениями.